«Глава тринадцатая. Если твой организм сломан, как ни старайся одной силой воли, его не починишь. Он работает по своему алгоритму. Любое волнение перерастает в панику, а паника — в тошноту. В паре метров от белого камина моя решимость иссякла, и я сделала вид, что просто ищу какую-то книгу». Стас сидел, откинувшись на своем обычном месте, и сосредоточенно перечитывал рассказ. Глеб шутливо подсокол языком. «Домашку не сделал». Стас взглянул на него из-под черного капюшона толстовки, которая висела на нем, как балахон. «Настраиваюсь на нужную волну». «А меня что то до сих пор никак не отпустит», проговорил Глеб и дернул огромным, накачанным, как мяч, плечом. Анечка, улыбаясь краешком губ, стремительно печатала что-то в телефоне. Металлическая сережка с двумя шариками на концах пронзала её бровь. Лицо её было густо покрыто макияжем. Послышались торопливые шаги, и мимо промчалась Яна. Стас склонил голову и в знак приветствия начертал в воздухе несколько завитушек. — Блин, бабушка три часа собиралась, — раздражённо сказала Яна. — Очки потеряла. «И знаете, что она делала, чтобы их найти?» И там весь дом перевернула, а она только ходила и приговаривала, «Чёртик, чёртик, с очками поиграй, бабушке назад отдай!» Глеб расхохотался. «Именно так, как и следует хохотать гиганту, словно гром ракочет!» Анечка сочувственно улыбнулась и раскрыла объятия, чтобы пожалеть подругу. «Ну и кто быстрее нашёл, ты или чёртик?» — спросила она. Яна закатила глаза. Стас объявил, что 12 июля в Бранденбурге будет ярмарка, и все должны поехать, потому что Глеб участвует в концерте. Дальше я не прислушивалась. Я поняла, что не смогу с ними заговорить. Надо было подойти к Стасу отдельно. Мы хотя бы немного знакомы. Поблагодарить за страну аистов, поделиться впечатлениями. Тогда, может быть, он познакомил бы меня за остальными. В общем момент упущен можно уходить кто то коснулся моего локтя я резко обернулась и увидела улыбающуюся викторию филипповну она поправила платок на полных плечах и сказала добродушно все таки решил насчет клуба молодец да ты не стесняйся иди иди познакомься ее навязчивая простодушие ставила в тупик мы же не дети в песочнице книжном клубе воцарилось молчание. Скрипнул стул, кто-то поднялся с места. Я тут же воспротивилась. Да нет, я просто за книгой пришла. Библиотекарша отмахнулась и стала выманивать меня из шкафа как строптивую кошку. Да не волнуйся ты так. «Анечка, тут Саша пришла. Возьмите ее к себе». «Возьмите к себе!» «Ну что за женщина?» «Как она может вот просто позорить человека?» «Иду». — откликнулась Анечка. По голосу невозможно было сказать, обрадовалась она или разозлилась. Она показалась из-за стеллажа и посмотрела на меня большими карими глазами. Ресницы были густо намазаны тушью. Рядом с ней я почувствовала себя неуклюжей громадиной. Ни яркий макияж, ни сережка в брови, ни высокие каблуки взрослости ей не придавали. Звонкие цветные браслеты едва не соскользнули с ее тонкого запястья, и чтобы их удержать, она растопырила пальцы. «Привет! Ты к нам?» Остальные тоже решили на меня взглянуть. «О! Знакомые лица!» — воскликнул Стас. «Похоже, он ждал, что я вернусь». «Ну вот и славненько!» Виктория решила, что ее миссия выполнена, и засеменила обратно к остывающему чаю. «А-а!» «Так ты знакомая Стаса», — сказала Анечка. В ее голосе послышалось облегчение. Э, «Ну как?» — замялась я. «Мы знакомы уже целую неделю. Я взял на себя труд порекомендовать барышне страну аистов. Он повернулся ко мне. Кстати, как она тебе?» «Только не говори, что не понравилось. Это меня убьет». «Понравилось. Как раз зашла сказать спасибо». Яна прыснула. «Что, опять не сдержался, Стасик? Есть у него такая привычка подкарауливать в библиотеке невинных девушек и набрасываться со своими рекомендациями. Не обращай внимания. Яночка, ты ужасно забывчива. Я для тебя еще две встречи, не Стас, а Станис, лорд драконьего камня и законный король семи королевств». Отомстил ей Стас. «Я проиграла дурацкий спор по «Игре престолов», с кислым видом, объяснила Яна. Парни тут же разыграли представление. Глеб опустился на одно колено, а Стас с каменным лицом приготовился рубить ему голову воображаемой секирой. Замах! И могучий великан рухнул на пол. Откатившуюся голову Стас поднял за волосы и продемонстрировал публике. «Вот что бывает с теми, кто без должного уважения обращается к истинному королю». Изрёк он и швырнул воображаемую голову прочь. Яна чуть наклонилась ко мне. Ну, похвали их. Смотри, как они стараются произвести впечатление. Я улыбнулась, хотя Глеба мне стало жалко. Он так легко подхватил эту игру, будто весёлый пёс, которому охота завоевать расположение хозяина. Вряд ли Глеб и Стас когда-нибудь менялись ролями. Подставлять голову мечу всегда выпадало Глебу мы с ним похожи. Я ведь тоже так и не научилась дружить по-другому, не преклоняясь, не прислуживая не заискивая. — Ладно, ребят, не пугайте человека, — просила Анечка, заметив, что я изменилась в лице. — Меня зовут Аня. — Это Яна. — Ну, Станиса ты уже знаешь? — Стас низко поклонился. — А это у нас Глеб. Великанская ладонь взметнулась вверх и помахала мне. Едва не надорвавшись, Стас помог Глебу подняться, и первое впечатление об их дружбе неожиданно заладилось. «Глеб, ты бы лучше вместо этого перформанса что-нибудь спел», — посоветовала Яна. «Это у Стаса, увы, нет никаких талантов, а Глебушка у нас просто нереально поет». «Да не!» — скромно потупился Глеб. «Он будет петь на концерте?» — добавила Яна. Глеб вымученно улыбнулся. «Да что вы к нему пристали?» «Саша, вот скажи, ты читала лотерею шерли Джексон?» Поучительски осведомился Стас. «Ничего страшного, если не читала. Э, вот можешь сейчас прочитать. Это маленький рассказ», — вмешалась Сянечка. «Я читала. И, честно сказать, это было самое страшное 27 июня в моей жизни». «Великолепно!» — Стас картинно хлопнул в ладоши и прогулялся до эркерного окна. Подхватил за спинку антикварный стул с бархатным сиденьем и поставил камина. Поток холода, безостановочно струившийся из пальцев, ослаб, как будто кто-то закрутил невидимый клапан. «Вот оно, мое место в книжном клубе!»